Глава 20. Любовница. Анна поспешила помочь тетушке, ставшей за неделю родной. Подхватила баул и саквояж. Альба сняла с вешалки бархатное пальто, но надевать не стала заторопилась на улицу, где извозчик проявлял нетерпение. Прежде чем забраться в коляску, снова крепко обняла свою компаньонку. У обеих на глазах стояли слезы. они то долго смотрела вслед коляске. Кончился самый спокойный и уютный этап ее жизни. Самой особо собираться не пришлось. Сарафан, рубашка, юбка и ночнушка — все ее богатство. Сунула за пазуху драгоценности советника в карман юбки деньги, оставленные Альбой. Связала в узелок небольшие запасы продуктов, закрыла дверь на ключ и направилась на соседнюю улицу. Красивую машину облепили мальчишки. Фест стоял, привалившись спиной к двери и небрежно скрестив ноги. Увидев его издалека, Аня позволила себе полюбоваться интересным мужчиной. Его волосы — золотило уходящее солнце. Она понимала, что такой никогда не посмотрит на нее как на женщину. У Феста к ней профессиональный интерес, не более. И это было обидно. А еще она явно осознавала, что королевский шпион собирается использовать ее в качестве приманки. Для чего выходить в свет, если только не для того, чтобы привлечь к себе внимание? Ведь сидела тихо, могла бы и дальше с таким же успехом прятаться. И почему Фест не забрал ее в столицу, где мог в тишине казематов вести с ней беседы и испытывать действия амулетов советника? Так нет, тащит все расследование сюда, в курортный городок. И возню со сладкой булочкой не случайно затеял. А по всему выходило, есть у него подозрение, что похитители юных дев из других миров находятся где-то рядом. Или даже сам навел их на ее след, чтобы они выдали себя. «С этих шпионов станется». «О чем думаешь?» — спросил Фест, забирая у нее узелок с продуктами. Обойдя машину, он открыл Анне дверь, а ее пожитки положил на заднее сиденье. «О превратностях судьбы?» — коротко ответила Аня, прижимая к себе сверток с сарафаном и ночнушкой. К концу дня Анюта окончательно расклеилась. Ей было жалко, что уехала Альба. все таки жили душа в душу. И жалко себя неприкаянную, попавшую в неизвестно какие руки. «Может быть, Фест той же ногой, о которой терлась мурчащая кошка, выбивает табуретку из-под висельников?» Затарахтел двигатель, и водитель на радость детворе громко посигналил. Клаксон издал противный резкий звук. Малышня взорвалась криками и побежала за машиной. Отстали только в конце улицы. Все будет хорошо». Королевский шпион похлопал Аню по колену, а она дернулась и немного отодвинулась. Фест вернул руку на руль. Когда подъехали к сладкой булочке, Анюта была уверена, что машина остановится перед крыльцом. Ей так и виделась комнатка на втором этаже, куда наспех запихнули минимальный набор мебели. Кровать, горшок под ней и вешалку для одежды. Но мобиль свернул направо и, проехав вдоль высокого забора, посигналил у огромных ворот. Когда они открылись, Анна замерла, пораженная увиденным. В центре заднего двора стояла странная конструкция. «Симбиоз дома на колесах и гигантского медного самовара». Мое передвижное жилище!» — не без гордости заявил Фест, выбираясь из мобиля. Они не стала ждать, когда перед ней откроют дверь, выскользнула из машины и сама застыла перед двухэтажной махиной. «Люблю удобство, а в старом здании пекарни его не добиться. Слишком многое пришлось бы перестраивать. А в этом доме есть все, к чему я привык». «Спальня с туалетами и горячей водой, просторная гостиная, музыкальный салон, зал для просмотра фильмов, постоянная прислуга, знающая мои привычки и отличный повар. Твоя комната уже готова». «Скажите, я буду представлена вашим слогом как гостья или как сестра? Помнится, вы говорили об этом?» Анна подошла к металлической лестнице, ведущей в дом старца, провела ладонью по завитку перил, покрытых золотистым лаком. Весь дом сиял точно натертый самовар, поэтому и вызывал у Ани такую ассоциацию. «Моим людям не нужны объяснения». Фест наблюдал за девушкой, сунув руки в карманы брюк. «Раз появилось в моем личном жилище, значит, так надо. Разговоров и осуждающих взглядов не будет. Слуги, как и ты, заключили договор о молчании». «А для остальных кем я буду? Вы говорили, что хотите ввести меня в общество. Мне нужна легенда». Фест улыбнулся. «Я думал над этим. Сделаем из тебя порочную женщину». «В смысле? Брови Ани взметнулись вверх». «А как в вашем мире называть женщину, которая сопровождает мужчину и делит с ним постель, не будучи его женой? Матахари. все «Всё-таки постель». Аня расстроилась и из принципа не стала поправлять, как на земле называют эскортниц. «Не дуйся. Никто не будет заглядывать к нам в окна и не узнает, навещаю я твою спальню или нет». Но для всех ты будешь считаться любимой женщиной хозяина кондитерской сладкой булочка, раз живешь в одном с ним доме. Открыто, конечно, мы об этом не объявим. Пусть догадываются сами. Уже хорошо. Анна выдохнула с облегчением. Любимая женщина звучит куда лучше, чем Мата Хари. Королевский шпион громко рассмеялся. Мы еще с тобой почудим. Растормошим сонный городок, а? Ты готова? Смотря к чему. Уклончиво ответила Анна. «Вытащим всю грязь наружу и в ней же утопим своих врагов». Фест легко взбежал по лестнице и прижал к входной двери ладонь. Та громко щелкнула замком и распахнулась. «У вас тоже есть магическая отмычка?» — спросила Аня, бросая взгляд на руку королевского шпиона и не находя на ней ни одного кольца. «Ага, имя ему дворецкий». Фест с улыбкой шагнул в прихожую, где его с поклоном встретил человек в ливрее. Также церемонно он поприветствовал Анну и с достоинством, на которое способны только дворецкие, закрыл за ее спиной дверь. Внутри дома все было удивительно, но хозяин не дал Анне осмотреться. Выперев девушку из прихожей, Фест повел ее к лестнице, ведущей на второй этаж. Но она успела увидеть и шкафы из дорогого дерева, и полки для шляп, и подставку с зонтами и мозаичный пол. Он был таким гладким, что в него можно было смотреться, как в зеркало. Все потом. Сначала приведем тебя в порядок. Оправдал свою бесцеремонность Фест, подталкивая Аню в спину. Ты красивая женщина, но цветастый шарф на голове тебе точно не идет. Вы еще не видели мои волосы. Мы с тетушкой опять попытались их перекрасить. пробурчала она, сердясь, что Фест так открыто ее критикует. А она потратила целых полчаса, пока не навертела симпатичный тюрбан. Боюсь даже представить. Сказал королевский шпион, выводя Аню в неширокий коридор, делящий этаж по длине на две половины. По центру пролегала темно-зеленая ковровая дорожка. Хрустальные светильники не только под потолком, но и между дверями. Стены и потолок обшиты благородным шелком, где по мятному полю стелились золотые вензеля. «Сколько здесь комнат?» Аня чувствовала себя игрушечной куклой, попавшей в шкатулку. «Спальных шесть. В дальнем торце музыкальный салон. За твоей спиной вход в фильмотеку. На первом этаже гостиная, столовая, кухня и комната для прислуги. Есть еще два помещения на третьем этаже. Фест кивнул в сторону винтовой лестницы. Одно из них — стеклянная смотровая комната. Второе — мой кабинет, куда входить нельзя под страхом смерти. Предупреждаю сейчас, чтобы потом не слушать твой лепет, что ты не знала или вдруг забыла. Застану там, можешь попрощаться с жизнью сразу. Слезы не помогут. Я поняла. Выдохнула Анна, уже мучаясь от приступа любопытства. Предупреждение Феста походило на запрет с синей бороды. Хозяин странного дома остановился напротив одной из дверей. «Это твоя комната. Обустраивайся». Анна хмыкнула. Она прижимала к груди слишком маленький сверток, чтобы с ним можно было обустраиваться. «Ой, простите, я забыла в машине узелок с продуктами». Анюта прикусила нижнюю губу, так неловко ей было признаваться, что она пришла в этот богатый дом с куском хлеба, двумя огурцами и шматком колбасы. Я понимаю. На лице Феста не было и следа улыбки. Будет на твоем месте, сам бы берег все, что имею. Не переживай, я пошлю за узелком Антуана. Это наш дворецкий. Как искупаешься? Нажмешь на кнопку у кровати. Я приведу доктора. И не тяни, пожалуйста. У нас еще много дел. Доктора? Она не стала расспрашивать о ждущих нас делах. Ее больше волновало, что Фест не оставила идею осмотра. «Зачем мне, доктор? Я абсолютно здорова и...» «Так положено». Мягко оборвал ее протест Фест. «Заодно узнаем, осталась ли ты девственницей, так как сама в этом сомневаешься». Я говорила, что неопытна в сексуальном плане. Она уже готова была идти на попятной, лишь бы не подпускать к себе непонятно кого. Эпоха паровых машин мало похожа на средневековье. Но и здесь были свои прелести, активно продвигающие женщину на тот свет. Достаточно вспомнить свинцовые пломбы, румяна с ртутью и закапывание глаз белодонной, чтобы быть более соблазнительной. С сексуальным планом мы разберемся как-нибудь без доктора. Фест кивнула пешевшая Ане и, развернувшись на каблуках, направился к лестнице. На любовнице ничего не оставалось делать, как начать обустраиваться. Она осторожно перешагнула порог. Вот, черт. «Как же здесь красиво!» Она не удержалась, чтобы не воскликнуть, до того ее поразила отведенная ей комната. Спальня оказалась достаточно просторной, на два окна. Выдержанная в постельных тонах, она выглядела светлой и уютной. Самая настоящая кровать для принцессы с мягкими перинами и воздушным пологом. В простенке между окнами зеркало в полный рост, мебель из белого дерева. Пузатый гардероб и туалетный столик со множеством стеклянных бутылочек. Мягкий пуфик возле него. Ковер от края до края, на окнах милые занавески, перевязанные шелковыми лентами. Она открыла дверцы гардероба, шкаф был забит красивыми вещами, Анюта не удержалась и расплакалась. Она плакала вовсе не только потому, что Фест позаботился о ней. Он не единственный, кто взял на себя опеку над запутавшейся девчонкой. Первой проявила милосердие Альба. Но какая же большая была между ними разница. Тут корыстный расчет. Там безвозмездная помощь. Тут она кукла, исполняющая волю хозяина. Там человек со всеми его страстями и слабостями. «Я чертова матахаре! «Прикажет буду танцевать голый, лишь бы не оказаться на веселице!» Спрятав в дальний угол туалетного столика узелок с драгоценностями советника, Анна сдёрнула с головы тюрбан и тряхнула волосами, чтобы те рассыпались по плечам. «Пришла, пора купаться!»